Глава пятая. Я, когда была Симой полтора года назад в Берлине, мы нашли это место. Оно неузнаваемо. Тогда это был большой сквер, домик двухэтажный, с садом. И даже вор нам забирался тогда, я помню. И влезал из-под кровати. Проснулась и слышала, что мама с кем-то разговаривает. Я высовываю голову. И смотрю, что какой-то молодой парень стоит за спинкой кровати, и мама вступила с ним в беседу. Он через полуоткрытую балконную дверь, первый этаж, вошел к нам в комнату. Ничего этого теперь нет, там теперь все это сметено, никакого сквера, никаких садиков, восьми-девятиэтажные здания. В общем, я ничего не нашла, никаких следов своего немецкого детства. Там у меня появилась первая душевная подруга. Немецкая еврейская девочка Орзльхоз из очень богатой семьи немецкой. Папа ее был Юнкер, арийского чисто происхождения. Когда я к ней приходила домой, то я с изумлением обнаружила, что у нее апартамент из трех комнат. Одна спальня, учебная комната и игровая комната. А когда нас звали обедать, это был какой то невероятной монументальности, как бывало только в Германии. Тяжелые дропри, какие-то немыслимые люстры, стол, где каждый сидит на расстоянии метра друг от друга, а сам стол метров 12 длины. Ее мама и родители мамы были евреями.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 такое важное место в моей жизни имела. До последнего года в моей там жизни я жила какой-то детской усыплённой жизнью. Как бы душа не желая ещё. Единственное, что тогда было, это я начала читать. Я мало читала и плохо читала до какого-то момента. Я помню, как это Урсула Хоус мне все говорила, что эти будут давать книжки, ты всё равно их не успеешь прочитать. И вдруг произошел какой-то перерыв, причем я помню на какой это было книжке. Это был перевод датской замечательной писательницы, которую я потом переводила и редактировала, Карин Михаэлис. У нее была детская книжка, двухтомная Биби. И вот на этой книжке я как бы научилась быстро и увлеченно читать. А вторая книжка, которую я прочла, я окончательно закрепила. Вот душа жила чтением. Кроме дружбы с Урзерой Холс, душа жила чтением. Это книжка, перевод с английского. «Доктор Долитль». Это то, из чего Чуковский сделал доктор Аборит. Это ведь не им выдуманный образ. Это он только сделал стихотворную историю. А вообще это большой, двух или трех, не помню уже, томный, может быть, даже четырехтомный роман детский, английский очень увлекательный для «Когда тебе 9 или 10 лет». И вот на этих двух книжках, на, на Биби Кавин Михайлис, Биби и Карина Михайлис я привезла в Москву. Я с этой книжкой не расставалась никогда. Она здесь есть, вот сколько ей уже? 65 лет, наверное, она есть. Мне почему-то интересно еще тем, что эта книжка, как писали тогда, путешествие девочки. Девочка едет из провинции в провинцию, это как бы географический рассказ о Дании вместе с тем, о разных нравах. И, может быть, тогда во мне пробудилось желание к перемещению, вот, к новому. Это, в общем, очень хорошая Книжка, это вообще писательница очень хорошая, Кавин михаэлис И от этих двух прочитанных книг как бы расширился мир. Он был очень узкий в Берлине. Он был в вот, детские игры, игры в куклы, Оставаться в Германии было уже страшновато. Это 30-й год уже нарастали признаки фашизма. Вот я говорила вначале, что меня формировала внешняя жизнь. Я вот очень хорошо помню то, что я потом долго не видела. Демонстрации на улице Берлина. Были манифестации И коммунистические, и гитлеровские. Причем это небольшие группы, по 50, по 100 человек с какими-то лозунгами, знаменами. И очень часто это кончалось какими-то потасовками, несерьезными. Это я прекрасно помню. И от этого оставалось какое-то чувство тревоги. Улица перестала быть спокойной. И, в общем, мама понимала, что оставаться в Берлине невозможно, и решила поехать к бабушке в Палестину. Но все-таки я хочу это рассказать, потому что это в моем становлении тоже очень важный момент. Мы уехали не одни. Мы жили у хозяйки, снимали вот часть ее большой квартиры, и у этой хозяйки был сын, которого звали Людвиг. И который сперва свел дружбу со мной. Очень красивый Молодой человек, я думаю, моложе мамы лет на пять, необычайно за мной стал ухаживать. Водил меня в какое-то детское кафе, в кукольный театр, куда-то еще в кино. В общем, каждые два-три дня Людвиг со мной куда-то ходил, и я его, конечно, сильно любила. А потом я смотрю, он стал уже с нами вместе и обедать и то еще. И а потом мама мне сказала что она на несколько дней уезжает в Гамбург, и Людвиг тоже вместе с ней исчез. А когда мама вернулась, она сказала, что она решила выйти за Людвига замуж, она развелась с отцом, и что вот это отныне мой новый папа. И я его мгновенно в полоборота возненавидела. Она сердилась на папу, что он поехал, хотя его предупреждали, что ехать не надо. И все получилось буквально по предсказаниям этого человека. Как-то мама в этом увидела пренебрежение. С семьей, ею, мной. И она хоть поп... ну, на минуточку закружилась голова. Красивый, молодой журналист, очаровательный парень. Вот закружилась голова и показала, что она влюбилась. Это был как бы и выход какой-то из безвыходной ситуации. И вот в этой компании мама Людвиг и я мы отправились в Палестину.